Глава 12. Неблагой след холм почернел, точно порчей захваченный. Набережную и парк Ривер Флойд тоже накрыла тьма. Кюнвальд настороженно оглянулся, а потом поднял руки, точно сдаваясь. Я тут ни при чем. Это подстанцию вырубила. Он повел пальцами над каждым своим плечом, зажигая по синему огоньку. Итак, Маркос пропал, ответила Тина. В горле тут же пересохло и накатила жуть, точно слова, произнесенные вслух, обладали некой магической силой притворять худшие ожидания в жизнь. «Он наш друг, Уиллоу и мой, и он в курсе насчет Доу». «Мы поссорились!» – добавила Уиллоу приглушенно и уткнулась лбом в перила. Говорила она отрывисто, словно через силу. «Я его дразнила! Он убежал! Мы нашли его бандану около крысиного логова!» Взгляд Кеонвальда стал неожиданно мягким, соболезнующим. Жутковатый потусторонний свет глаз несколько померк. «Если бы ты училась как должна, Ива, то сейчас не просила бы о помощи, прикрываясь своей подругой». Он произнес ее имя по-особенному. Так, словно обращался не к человеку, а к одному из старых-старых деревьев на берегу реки. И выла удернулась как от пощечины, еще сильнее вжимаясь в камень, Врастая в него невидимыми корнями. Тина сглотнула. Окей! произнесла она хрипловато, совершенно не чувствуя себя вправе вмешиваться, но отстраняться и вовсе было невозможно. Окей, у вас свои тайны и куча нерешенных вопросов, но о них потом. Ты поможешь? Кюна сутулился, точно вслушиваясь во что-то недоступное простому человеку, и прикрыл глаза. Что? Умолять его? Пронеслось в голове. Мысль отчетливо отдавала паникой. Если дойдет до торга, что я вообще могу ему предложить такого, что он не может взять сам? Интуиция подсказывала ничего. Тина рефлекторно сжала кулаки. Руки были болезненно пустыми, легкими, и от чего-то не кстати вспоминался наградной меч капитана Маккой. Нахлынули фантомные ощущения шершавость вычерненной гравировки на эфесе, витая рукоять, постепенно нагревающийся в ладонях металл. «Хорошо», — наконец ответил Кёнвальд, открывая глаза. «В конце концов, этот город принадлежит мне, а с ним нынче вечером явно что-то не то. Вы чувствуете?» «Ветер горький», — Уиллоу условно выталкивала из себя слова. Она выглядела так, будто хотела позвать на помощь, хоть как-то сместить болезненный фокус внимания речного колдуна в сторону от себя. И Тина выпалила, почти не раздумывая. «Я видела сегодня Доу напротив полицейского участка», — пенно вздрогнул. «Что? При свете дня?» «Ну, в сумерках, но солнце еще не село», — подтвердила она. «И это третья причина, по которой я хотела тебя увидеть», — ляпнула она. Сообразила, что имела в виду. Щеки вспыхнули. «Первая — пропавший мальчишка, а вторая, собственно, я?» — сощурился Кенвальд и выразительно провел большим пальцем по нижней губе. «Жаль даже, что нельзя продолжить прямо сейчас. Но если дела обстоят именно так, как вы рассказываете...» «Времени у нас почти нет». Он запрокинул голову к небу, глядя на луну, облекаемую темными густыми тучами. «Во многих смыслах. Будет гроза. У тебя есть какая-то вещь твоего избранника, а, мелочь?» Обратился он к Уиллоу. Та, на удивление, даже не обиделась на обращение. Она, наконец, отлипла от перил и спустилась на берег, на ходу шаря по карманам. «Вот!» — протянула Уиллоу линялую тряпку. «Бандана!» «Ну, так много мне не понадобится», — улыбнулся Кион Плутовски. «Придется подпортить твой трофей». Кионвальд взвесил бандану на ладони, разглядел на просвет, обнюхал даже, затем отставил руку, не глядя точно на ощупь что-то разыскивая, и отломил лунный луч с тем особенным хрустким звуком, с которым трескается лед. Обломок сиял холодно, потусторонне как призрачный кинжал. Тина отчетливо вздрогнула. А Кенна словно и не заметил реакции. С тем же сосредоточенным выражением лица отпорол от банданы узкую полоску ткани, небрежно отбросил лезвие, оно на лету рассеялось искрами над рекой, а вниз по течению поплыло зыбкое отражение луны, и приказал вскользь «Воды набери! Или это ты забыла тоже?» Уиллоу раздраженно дернула плечом, чертыхнулась, а потом, зло печатая шаг, спустилась к самой кромке берега. Села, сложила руки лодочкой и зачерпнула воды. Но не в пригоршню, а словно бы в невидимую чашу. Часть реки, плененная, продолжала перетекать, пенись на незримых крошечных порогах и закручиваться в самое себя. «Что?» — угрюмо спросила девчонка. Тина поймала себя на том, что пялится на нее, и вымоченно улыбнулась. — Не знала, что ты умеешь такое. — О, она очень способная ученица! — елейным голосом произнес Кенвальд, вклиниваясь. — Только вздорная, мстительная и вспыльчивая. И еще она сама не знает, чего хочет. — Чтоб ты сдох! — буркнула Уиллоу, на вытянутой руке протягивая ему чашу. «К сожалению, не вариант!» — откликнулся он и очень-очень осторожно опустил обрезок ткани в воду. «Ну-ка!» «Под большим камнем течет река, кипит река, один подойдет, отопьет, другое лицо сполоснет, третий прочь пойдет, да все ж ноги омочит, так и отрок имени Маркос приходил, у реки воды просил». «Вот у меня есть твое, а у тебя мое. Давай меняться». Тина так и застыла, прижимая мокрую кроссовку к груди. Кенвальд не говорил ничего особенного. Нескладная, нелепая присказка без ритма и без рифмы. Но один образ возникал из другого, словно расходились по поверхности концентрические круги. Слова порождали эхо, и на них что-то откликалось. «Есть!» — нахмурился он. Полоска ткани закружилась по поверхности воды и прибилась к краю невидимой чаши. Нитки тянулись ко дну. «Радуйтесь. Ваш мальчишка жив. Но у него большие проблемы. Смотрите». Кён провел вдоль поверхности пальцем, и у Тины вырвался вздох. То, что она сначала приняла за нитки, было тонкими-тонкими жгутиками крови. «Маркус ранен?» «Нет». — хрипло ответила Уиллоу. Глаза у нее сделались черные-черные и блестящие, как полированный обсидиан. «Просто в опасности. Был бы ранен, вода стала бы красной. А умирал бы...» «Вода бы убывала». Тихо закончил Кенвальд и ласково погладил девчонку по волосам. «Вот, а говорила, что не помнишь. Пойдем за твоим, мальчишкой Ива. Я спрямлю дорогу». Это все больше напоминало ночной кошмар. Они передвигались в странной процессией, по цепочке. Первой шла Уиллоу, прижимая невидимую чашу к груди. Обрезок ткани прибился к краю, подобно стрелке компаса, указывая направление. Затем следовал Кионвальд, отставая всего на полшага, и то бормотал что-то вроде «тише, тише, придержи ливень, красавица», то аккуратно направлял Уиллоу, придерживая за талию или плечо. Грозовые тучи бурлили в небе, опускаясь ниже, ниже, и уже почти нанизывались на флюгеры. Если запрокинуть голову, можно было различить, как беснуется ветер, расшвыривая туманные клочья, как закипают молнии и рассеиваются, не порождая грома. Небо напряглось, готовое обрушиться шквалом, и застыло. Но самое необъяснимое творилось в самом городе. Ривер Флойд, набережные, мосты и улицы. Тина знала Лоундейл как свои пять пальцев и сходила его вдоль и поперек. Но теперь чувствовала себя заблудившейся туристкой. Не было никогда извилистой, поросшей тимьяном тропы через парк, упирающейся в стоянку за бургерной яме. Не было хода между табачной лавкой и книжным магазином на Пекарской улице, Стены там смыкались так плотно, что и ребенок бы не просунул кулака между ними. Не было бузинного куста, скрывающего позаброшенную бетонную дорогу за недостроенным кинотеатром. Но именно там и пролегал их путь, по местам, сокрытым от взгляда непосвященного. Голова начинала кружиться. «Тропы Фейри», — скосил взгляд Кенвальд. «Даже смешно. Фейри ушли, а их дороги остались». «Не страшно, Тина Мейнард?» Она сердито мотнула головой и вдруг уловила что-то в прищуре синих глаз, в линии неосознанно сжатых губ, какое-то болезненное выражение, и спросила рисковато «А тебе?» Кион уставился себе под ноги и ускорил шаг, поторапливая и вылов. «Нет, страшно было после войны. Выныриваешь на поверхность, а вокруг никого». Гарядно. Теперь, пожалуй, грустно. Кто-то вернулся, но не все, не все. Стоп!» Он остановился так резко, что Тина врезалась в него. Да, так и застыла, рефлекторно обнимая. Уиллоу остановилась тоже, и вода текла сквозь ее пальцы, точно невидимая чаша распадалась на части. В груди похолодело. «Марка с жене...» — начала Тина, и Кенвальд жестко оборвал ее... «Нет, наша боевая пигалица просто концентрацию потеряла. Но указатель больше и не понадобится. Смотри». Повинуясь движению кисти, огонек спорхнул с его плеча и полетел вдоль улицы, выхватывая из темноты низкие оградки, почтовые ящики, клумбы, припаркованные автомобили. Под фонарем лежало что-то, издали похожее на манекен в деловом костюме. Руки вывернуты, Ноги чуть ли не узлом завязаны. Тина потянулась вперед, вглядываясь, и поняла, что никакой это не манекен, а человек без лица. По булыжной мостовой кувыркался щегольской цилиндр, гонимый ветром. Уиллоу наклонилась за ним и схлопотала несильный шлепок по руке. «Назад — Назад! — нахмурился Кёнвальд. — Это тебе еще не по силам! — «Нападение взбесившейся шляпы?» – хотела съязвить Тина, но онемело. До нее дошло с опозданием, что никакого ветра и в помине не было, а цилиндр катился сам по себе, и не куда-то, а прямо к ним, неторопливо, жадно, с омерзительной грацией жирной гадюки. Уиллоу тоже побледнела и отступила, стискивая в кулаке мокрый обрезок банданы. Цилиндр встал на тулью, основанием кверху, и замер а потом начал медленно-медленно вытягиваться, подобно чудовищной живой трубе. «Какая отъевшаяся тень!» — усмехнулся Кенвальд. Он стоял немного впереди, одной рукой то ли заслоняя, то ли удерживая Тину и Уиллоу. «Сильная, но тупая. И это прекрасно. Умная бы сбежала, и гоняйся потом за ней. Секунду, мои прекрасные!» Он слегка оттолкнул их назад, и с размаху наступил на цилиндр. Под подошвой что-то сверкнуло, как маленькая молния, чпокнуло, зашипело. Клякса растеклась по булыжникам, попыталась скрыться в щелях между камнями, но Кён свистнул тонко и тихо, и от его ноги разбежались юркие синеватые искры, облезали мостовую, забираясь во все трещины, и угасли. От цилиндра не осталось даже пятна. «Позер!» — озер, буркнула Уиллоу. Судя по участившемуся дыханию, то, что вокруг творилось, пугало даже ее. «Нарочно ведь выеживаешься!» «Ты так говоришь, вот это что-то плохое!» — фыркнул Кион. «Магия должна поражать и удивлять, иначе грош ей цена!» «Ты что думаешь, Тина Мейнард?» — сказал и уставился в глядя через плечо. Синие глаза были бесстыжими-бесстыжими. «Я поражена, удивлена и обескуражена», — честно ответила Тина, остро жалея, что не разжилась у Аманды электрошоком помощнее. и перевела взгляд туда, где у погасшего фонаря все еще кружился в воздухе лепесток огня. «А что с тем трупом?» «О, вопрос интересный». Ленвальд первым осмотрел безликого человека и даже пнул его в бок для верности, но, вероятно, ничего опасного не усмотрел. Махнул рукой, мол, подходите, а потом указал пальцем на труп. «Видите? Аккуратный косой надрез». И он провел в воздухе пальцем над распоротой рубашкой. «Не кровоточит, нету слепка в крови. Сделан весьма острым лезвием, но холмы и корона как же небрежно». Цокнул он языком. Похоже, ваш мальчик поработал. Не знаю, что у него за оружие, но оно вполне подходит, чтобы избавляться от теней. Бьет только, как истеричка, куда попало. Заехал бы по цилиндру, и тень бы сгинула. Впрочем, для первого раза неплохо. Вот оно. Рассыпается. Тина пригляделась. Труп или «слепок», как назвал его Кёнвальд, действительно и сливал на глазах. Причем не вокруг надреза, а весь одновременно, словно из него изъяли некий жизненный важный элемент – каркас, поддерживающий материальное существование. Монолитное издалие вблизи плоть напоминала сгнивший осиновый лист, обнажившееся переплетение тончайших жилок. Их становилось все меньше, нити истощались, рвались – и, наконец, распадались блеклой мучнистой пыльцой, истаивающей быстрее, чем удавалось ее рассмотреть. «Оно умирает?» — вырвался вопрос. «Нет», — суховато ответил Кенвальд, поднимаясь, и снова усадил огонек-светлячок себе на плечо. «В нем изначально не было жизни. О тенях мало что известно, но я думаю, что они порождение несбывшегося». Нечто наполовину осуществленное. Тени, движимы одним стремлением, зацепиться за мир, закрепиться здесь любой ценой, используя топливо чужой жизни, мечты, чувств. И они никогда не являются поодиночке. Поспешим же. Еще один полуразрушенный слепок уже без цилиндра обнаружился выше, по улице, у самого поворота. Живот рассекали два глубоких крестообразных надреза, и плоть уже превратилась в каркас эфирных паутинок. От тела разбегались в разные стороны мелкие черные отпечатки, кружили по брусчатке и стягивались за угол трехэтажного кирпичного дома с медным флюгером-змеей. Оттуда доносился неумолчный шелест и писк. «Не нравится мне это», – тоскливо пожаловался Кен запрокидывая голову к бурлящей над крышами грозе. «Очень-очень не нравится». А потом случилось много всего почти одновременно. За поворотом в слепой зоне раздался искаженный, исполненный страдания, выкрик-выдох. Уиллоу без раздумий кинулась на звук. Кёнвальд ринулся за ней, но врезался в чудовище. Шар в человеческий рост на на тонких ногах. Без рук, зато с добрым десятком зубастых ртов. Со всех сторон, из полисадников, с боковых улочек, из подвалов и даже из-под карнизов хлынул черно-коричнево-серый поток. Крысы. Руки были пустыми и легкими. Ни жердины, ни дубинки, ни даже кирпича. Летние джинсы и рубашка облегали тело, слишком, слишком тонкая, ненадежная ткань, плохая защита от зубов и когтей. Ни оружия, ни доспехов, у Тины ничего не было, кроме ее собственного, уязвимого тела, кроме сердца, пылающего в клетке из ребер, колотящегося так сильно, источающего столь ослепительный жар, что в глазах резала, а кончики пальцев начинала соднить. Страха она не чувствовала, только ярость, клокочущую, огненную, правомерную». Пошли прочь! свистяще выдохнула Тина, и горло осипло, как от крика. Пошли прочь, твари! Как они смеют у меня под носом на моих улицах? Здесь! Стучала в висках, лезут к Кену, к Уиллу, к Маркосу. Как? Первых крысят она расшвыряла пинками. Твари верещали, как ошпаренные. Потом они уже стали сами разбегаться, давая дорогу, заманивая за угол дома, туда, где и мостовой не было уже видно под живым-неживым крысиным ковром, который вылоу утюжила свернутый в рулон джинсовкой, а над скрюченным мальчишеским телом склонялась вытянутая гротескная фигура. «Ну уж нет!» Тина не поняла, как это получилось. «Вот она здесь». А вот уже рядом с Маркосом и кулак рассекает воздух в мощном, на йорке испытанном замахе, а потом врезается в гадкое, тестообразное, податливое тело. Силы удара хватило, чтобы отбросить тварь на пару шагов, и жар от сердца хлынул в голову. «Получилось! Получилось!» А потом тень встряхнулась по-собачьи, распрямилась и заинтересованно обратила к Тине гладкое, как полированный чурбак лицо. Ярость угасла. Бушующее пламя обернулось кисловатым жидким дымком. Тина отшатнулась, внутренне собираясь в комок, отгораживаясь от наступающего ужаса, скрещенными на груди руками, и краем глаза заметила позади себя холодное синее свечение. Кёнвальд тоже был в зол, и смотрелось это куда как внушительнее. «Исчезните!» — произнес он тихо, и улица опустела. Остались только сагбенная Уиллоу, Тина, замерзшая в ожидании удара, и распластавшийся на брусчатке Маркус. Хлынул дождь. Одежда намокла сразу до последней нитки. Стало холодно. Кожа покрылась мурашками. Зубы выбили течетку. Молнии прошивали тучу непрестанно на такой высоте, что звук добегал до земли с задержкой почти в минуту. Грозовой фронт, который лишь недавно едва ли не стелился по шпилям, отдалился. «Ты от них избавился?» — спросила Тина инстинктивно ежусь. Ресницы слиплись от дождя. «От крыс?» «От этих? Да», — сдержанно ответил Кённа «Находиться рядом с ним все еще было жутковато, как стоять под оборванным кабелем высокого напряжения». «Но придут другие. Их слишком много для Лоундейла. В конце концов, у нас разломов нет. Не понимаю». «Да, мальчишка». Он присел рядом с Маркосом, двумя пальцами нащупал пульс на горле, затем наклонился, упираясь одной рукой, принюхался к дыханию и хмыкнул. «Как он?» — хрипло каркнула Уиллоу, совершенно по тиская мокрую джинсовку. «Крепкий. Обязательно придет в себя. Надо только немного ему помочь». Кенвальд с неожиданной для его телосложения легкостью взял Маркоса на руки и улыбнулся. «Ну что, Тина Мейнард, приютишь на ночлег трех странников, изстрадавшихся от дождя?» После приглашения на свидание от Доу, это было самое удивительное предложение за последние лет пять. «Я?» «Ну, не на дно речное тащить же его!» Кённо встряхнул мальчишку. «И не подсень отчего дома. У старины Алистера будет инфаркт. А мне, вообще-то, нравится тамошний кофе. Так что?» «Добро пожаловать!» — вздохнула Тина. «Словно у меня есть выбор». По пути Уиллоу позвонила Оливейре. Ее голос звучал ужасно виновато, когда она тихо врала в трубку — Да, нашли, помирились, в порядке. О, мисс Мейнард, мы останемся ночевать. Ну, дождь. Знает, разрешила. Оливейра, как всякий здравомыслящий человек, сбивчивым объяснением не поверил, но проявил такт и не стал унижать ее просьбой передать трубку хозяйке дома и подтвердить сказанное. Тина сама забрала у Вилла телефон и коротко подтвердила. Да. Остаются с моего разрешения. Что? Комнат хватает. Нет, не в порядке. Но как все может быть в порядке у двух вспыльчивых подростков? Нет, ничего убедительнее полуправды, верно? Почти беззвучно шепнул Кён. Нет, ничего убедительнее репутации. Но только пока ее ресурс не исчерпан. Это из книги? Заинтересовалась Уиллоу слегка ожив. Тина пожала плечами. Дорога к дому в памяти не отложилась. Запоздало накатил шок. Ноги отнимались, перед глазами все плыло. В какой-то момент мостовая обратилась ненадежным, топким речным дном и скользкими валунами. И выхихикали, перешептывались за плотной завесой дождя, но нет-нет, да и протягивали ветку помощи. Поддерживали под локти, подталкивали в спину. Кён тоже посмеивался и болтал с кем-то. Просил быть поласковее с гостями, интересовался, не осталось ли подарков от Эйлахана. «Больше не выдержу», — подумала Тина и споткнулась о собственный порог. «Ну, приехали!» — пробурчала Уиллоу, удерживая ее от падения. Девчонка хоть тихорохорилась и сама выглядела так себе. Бледнющее лицо, чернота под глазами. «Выдохлась? Ты же бегаешь по утрам!» «Зря, что ли?» «Трудный день», – пробормотала Тина и с усилием выпрямилась. Кёнвальд с Маркусом на руках, выжидающий, замер на пару ступенек выше. «А, ключи! Сейчас!» Он хмыкнул и нажал на ручку. Дверь, душераздирающе медленно отворилась, являя перепуганное кошачье воинство в холле. Только Геката на передовой всем своим видом выражала намерение драться до последней капли крови. «Вражеской, разумеется». «У меня ведь было закрыто». «А это проблема?» Вопросом на вопрос ответил кённа перешагивая через порог, и щелкнул выключателем. Вспыхнул свет. Видимо, поломку на подстанции устранили. Кошки тут же перестали выгибать спины и шипеть, а предательница Мата Хари даже выбежала навстречу, норовя потереться о ноги. «Марш под душ, красавицы!» «Стресс, потом переохлаждение и, привет, затяжная простуда». «И откуда ты таких умных слов набрался?» — проворчала Тина, закрывая дверь и задвигая щеколды по очереди. Он усмехнулся. «Взял у друга медицинскую энциклопедию». Это прозвучало как шутка, понятная только своим. «Вы еще здесь?» Горячая вода пришлась как нельзя кстати. Вымыла из волос въедливый речной запах, а из головы сонную дурь. Привычная яблочная отдушка шампуня на сей раз обернулась не пудровой сладостью фиалок, а острой, бодрящей ивовой горечью. Дожидаясь своей очереди под дверью, Уиллоу едва не уснула. С ее джинсовой куртки, брошенной на лестнице, натекла целая лужа. О ботинках и говорить нечего. Найти чистую сухую одежду подходящего размера, протереть полы, заплести волосы. Тина подгоняла себя, но все равно загадочная черная дыра сожрала почти 40 минут. На часах была уже половина одиннадцатого. Тело налилось горячей свинцовой усталостью. Но почему-то казалось, что если лечь спать прямо сейчас, ни за что не уснешь. Кенвальд нашелся на кухне. Сидел себе на краешке стола, подтянув колени к подбородку и настороженно наблюдал запутанными перемещениями мейнардского прайда. Мата Хари в авангарде мурлыкала и жмурилась, используя врожденное очарование на полную катушку. Альвильда подкрадывалась с левого фланга, явно готовясь к бордажу. Королева координировала операцию с холодильника, остальные делали вид, что играют, но то и дело стреляли глазками». «Твои звери определенно чего-то от меня хотят», — сообщил Кион, не оборачиваясь. «А чего обычно хотят коварные женщины от красивых, наивных мужчин?» «Не верим», — вздохнула Тина. «Я их уже кормила». «Как там Маркос?» «Спит. Он крепче, чем выглядит. Не волнуйся за него». Речной колдун беспечно свесил ногу и пошевелил пальцами перед носом у гекаты. Тени не сумели ему серьезно навредить. Забытье, кошмары и тоска. Ничего с чем бы не справился подросток. Я лишь немного помог ему и развеял наваждение. А еще позаимствовал у тебя пару полотенец и шерстяной плед. Что сейчас действительно необходимо ему достойному отпрыску семейства Оливейра, так это тепло и покой. И желательно сухие трусы». Но чего нет, того нет. Она прыснула против воли, до того по-дурацки это прозвучало. — А тебе ничего не нужно? — Тина Мейнард, ты разбиваешь мне сердце, — трагически задрал брови Кион. — Чего стоит колдун, если он и о своих-то штанах не в состоянии позаботиться? — Ах ты... Геката устала терпеть какие-то посторонние пальцы у себя под носом и хорошенько саданула когтями. Поминая холмы, корону и холеру, Кёнвальд вывернулся, как индийский йог, и принялся дуть на царапины. «Ну, с кошками ты, похоже, не справляешься», — хмыкнула Тина и украдкой погрозила Гекате. Та напустила на себя вид оскорбленной невинности. «С ними даже Энро Грим не справляется», — «А он, между прочим, пастырь бедствий», — рассеянно ответил Кён и поднял на нее кристальной чистоты синие глаза. «Но если ты серьезно говорила насчет нужд и надобностей, то не откажусь от легкого ужина, потому что я задолжал беседу из тех, что надо заливать хорошим вином из-под холмов, а вино на голодный желудок — это какая-то богема». «Вином?» Он молча указал на подоконник, где прохлаждалась пузатая синяя бутылка, облепленная речными ракушками и высохшими водорослями. Тина уважительно присвистнула и полезла потрошить морозилку в поисках достойного дополнения, загадывая про себя «Только бы не просроченная пицца! Только бы не просроченная пицца!» Фортуна решила, что на сегодня неприятностей хватит, и благосклонно провернула колесо. Когда на одной сковородке уже подрумянивались размороженные бифштексы, а на другой скворчала мексиканская смесь, в кухню влетела Уиллоу. «А у меня бальное платье!» И покружилась. Разглядев синий плессированный шелк и серебристое кружево, Тина улыбнулась. «Вообще-то это бабушкина ночная сорочка!» «Да ну вас! Уже и помечтать нельзя!» Уиллоу плюхнулась за стол, растопырив локти. Принюхалась, присмотрелась. О! А в честь чего ночной жор? В честь плохих новостей! В тон ей откликнулся Кенвальд и посерьезнел. Помните, там на улице, еще до появления крысиных полчищ, я сказал, что дело дрянь. Так вот, все даже хуже. Жуткое, парализующее ощущение недоброго и очень внимательного взгляда. Образ гладкого, как чурбак лица, воспоминания накатили тошнотворной волной. Тина поворошила овощной микс на сковородке и отложила лопатку. Руки снова начали подрагивать. «Поясни». Кённо наклонился, сцапал Гекату и усадил себе на колени, расслабленно поглаживая. Вот только было в его безмятежности нечто, очевидно, ненатуральное. «Мне уже тогда показалось странным». Что в округе развелось столько дряни, а я ни слухом, ни духом, произнес он негромко. И сейчас, когда мы шли по следу мальчишки, я понял, что не так: некто скрывал от меня присутствие теней, и шелухи вроде безликих и крыс, и мерзости покрупнее, вроде доу. Некто достаточно сильный и умелый, чтобы противостоять мне, ученику Эйлохана. Короля чародея. Те не могущественны, но даже их генералы на это не способны. Из человечьих колдунов со мной сравнится разве что Энна, сын Сирши и фелана но он друг мне. Остается только один вариант. Генвальд помолчал. Пальцы его, массирующие загривок гекаты, замерли, и ее мурлыканье стало громче и требовательней. Мы шли сегодня тропами Фейри. Прежде я не обращал на это внимания, решил на свою невнимательность, но теперь уверился: среди них появились новые, странные. Значит, в Лоундейле обитает кто-то из фейри, переживших войну Железа, кто-то из неблагих фейри. Не пастырь дымов и пожаров, он обвенчался с госпожой Зеленой Надежды. Ныне он скорее свет, чем тьма. Не Энро Грим. Ему хватает своих игр. Не темный. Он погиб. Давно погиб. Кто-то другой и очень сильный. И знаете, что самое скверное? Уиллоу глядела из-под лобья настороженным злым зверьком. Тина качнула головой. Я догадываюсь. Он заодно с тенями. Резко ответил Кенвальд. Это... Невозможно, но факт. И, кажется, я встречал его прежде. Вот только где? Тина выключила плиту, оставив мексиканскую смесь и вифштексы доходить на горячей сковородке, и села. Ноги не держали. Столкнуться с тенями-крысами было страшно. С безликими еще и мерзко. Но мысль о том, что врагом может оказаться древний чародей Фейри, по силам равный Кеонвальду, Уже не пугало, парализовала. Один-два. Подавляющий перевес у врагов. Следующий ход